Надежды оправдались полностью. Я с давних пор очень люблю, когда в пьянках произносят тост, который может допустить лишь русский человек с его немыслимой пластичностью. За сбычу мечт. И я, как только принесли заказанные нам биски, отменно его и произнес. Уже бывал я к тому времени в кафе, в Париже, в Риме, где когда-то сиживали люди, имена которых много говорят уму и сердцу. Только так уж затоптаны все эти заведения немыслимыми толпами подобных мне туристов, так надышаны восторгами и ухами, что я в них ничего не ощутил. А кафе «Одион» знаменитым почему-то не стало, и не перестраивалось много лет. И выпив рюмку, сигарету прихватив, я пошатался чуть по маленькому зальчику. Полным-полно было людей, но это были не туристы, явно местные, и в большинстве мужчины. Все курили очень много. Музыки, по счастью, не было. На стенах и на деревянных перекрытиях лежала патина, которую я чувствовал душевным нюхом. А никаких других следов мне нужно не было. В начале века тут сидели, даже и по времени почти не расходясь, а то и вместе, Троцкий и Эйнштейн, любимый мной художник Алексей Явленский и грядущий Дуча Муссолини. Стефан Цвейк почти наверняка здесь разговаривал за чашкой кофе с психоаналитиком Карлом Юнгом, учеником и оппонентом Фрейда. Не мог тут не бывать Азив, поскольку подрывателей основ, боевиков и теоретиков неисповержения здесь было видимо-невидимо. Здесь кричали, спорили и манифесты составляли художники-дадаисты. Они жарко обсуждали наступившую в начале века абсолютную свободу творчества его раскрепощенность полную, необходимость в нем анархии и детского лепета. Время густо пахло озоном преображения мира, и как раз об этом говорили, собираясь, все тогдашние художники. Поэтому, быть может, их любили слушать. И в России было так же, как в Швейцарии, будущие костоломы века. Ленин тут бывал неоднократно. Интересно, вспоминал ли цвек впоследствии, что рядом он сидел с творцом кошмарного, но, безусловно, звездного часа человечества. Хорошо мне было в стенах кафе Адион и я пошарил взглядом по сидящим. Кто из них прославит это место своим сегодняшним присутствием? Но никого такого не нашел. Все были респектабельны, благополучны и в нормальном состоянии ума. Во всяком случае, наружно. Так ведь оно было и тогда, сообразил я. И выпил еще рюмку виски за процветание этого дивного места. Больше в Цюрихе меня уже ничто не восхищало. И по дому Лафатера, знаменитого физиономиста, я скользнул присыщенным взглядом, слушая полуха, что сюда общаться с Лофатером приезжали Карамзин и Павел I. Здесь когда-то жил великий педагог и просветитель Пистолоцци, только я учителей боюсь и не люблю еще со школы. Забавно, что на склоне лет во мне нисколько не остыло это двойственное чувство. Дня через три был выходной, и нас, как обещали ранее, повезли двое новых знакомых посмотреть знаменитый фешенебельный курорт Монтре. Туда мы не заехать, не могли, на нас лежало путевое поручение. Моя теща из Москвы по телефону попросила положить цветы на могилу Набокова. Категорической та просьба не была, однако же ослушаться нам даже в голову не приходило. Сам городок меня скорее расстроил, нежели порадовал своей роскошной зеленью и прочими красотами, присущими великому курорту. Избыточно прекрасным было это место. Даже беспечная гладь Женевского озера мне показалась чуть отлакированной, восторженными взглядами десятка поколений отдыхавших. Гостиница, где жил Набоков чуть не 20 лет, нам дали адрес кладбища. Российские туристы посещают его чаще, чем мусульмане Мекку. Ложили мы цветы. Я погулял вокруг и часть цветов перетащил к художнику Оскару Кокошки. Пустовала бедная могила замечательного этого художника. После мы снова воротились к гостинице, где в садике напротив сидел величественный бронзовый набок. Чисто райское местечко, пробурчал я про себя. И вдруг подумал по естественной ассоциации, что именно сюда, поскольку место райское, могли бы отпускаться на побывку тени тех, кто некогда бывал в этих краях, а ныне в очень разных обиталищах коротает свою загробную жизнь. И понеслось. Я закурил и молча наблюдал. По всей длине центральной улицы пошла несчетная толпа отменно разодетых теней. Шли поколения за поколением российской высшей аристократии. Не будучи представлены друг другу, они раскланивались церемонно и осмотрительно и рассматривали незнакомые им платья и прически. А в садике вокруг меня явились узнаваемые тени. Лица их были те же, что я видел на портретах. Время сохранило их и не испортило ничуть. Грузная тень Набокова пыталась тенью сачка накрыть живую бабочку, присевшую на бронзовую руку его памятника. Чуть поодаль стоял Герцен с Игорёвым. Герцен что-то говорил, но Игорёв его не слушал вожделенно глядя на витрину с выпивкой наискосок через дорогу. И я их видел, как живы. А вон тень Бунина нагнулась, чтоб найти и кинуть камень в промелькнувшую тень Ленина. Но не было камней в этой траве. Да и бесплотная рука не в силах была камень ухватить. И Бунин выпрямился, виртуозно матерясь. А Лев Толстой стал быстро ему что-то говорить. Возможно, о непротивлении злу насилием но все-таки скорее о том, что уже поздно кидать камни. Иосип Мандельштамп тут был, но никому не подходил, а всех рассматривал, надменно вздернув подбородок. Горький что-то тихо и стеснительно рассказывал Леониду Андрееву. Мне показалось, что он жалуется на что-то. А на этих рослых собеседников смотрела, молча улыбаясь, щуплая тень Чарли Чаплина с тенью его тросточки в руке. Все тени явно собирались по взаимным интересам и пристрастиям профессии. Вон группа целая, там Тютчев, Гоголь, Вяземский, Жуковский, неподвижные, как будто их рисуют или фотографируют. Я сразу же узнал Бакунина с Кропоткина, усмешливо сообразив, что ведь сюда и явились только те, кого я в состоянии узнать. Я ликовал и наслаждался. А историк Карамзин смотрелся очень странно рядом с книжником Рубакиным. Их жизни разделяло поколений пять, но они явно получали друг от друга удовольствие. Величественный Карамзин внимал Рубакину восторженно и жадно. Он, возможно, от него узнал сейчас впервые, что он до сих пор почитаемый в России историк. Я извертелся, чтобы увидеть Достоевского, но так его и не нашел. Он даже на земной побывке, вероятно, предпочел хотя бы тенью оказаться в казино. Тут наступил закат, и петушиным криком закричал фельдмаршал Суворов при мундире с орденами и со шпагой. Тени медленно и плавно исчезали, рассасываясь по местам своего назначения. «Что ты так уставился на выпивку в витрине?» спросила меня Тата. «Мы ведь еще едем в гости». До гостей, однако, а точнее говоря, до выпивки, у нас в этих краях было еще одно великолепное попечение – повидать Шильонский замок. Он тут был неподалеку. Вечную славу у потомков принесла этому замку поэма Джорджа Гордона Байрона – «Шильонский узник». Сам Байрон тесно связан в моей памяти не со своей заслуженной поэмой, а с одной отменной строчкой поэта Саша Аронова о неком евреи. Однофамилец Байрона – Гордон. Байрона подвикла на поэму тяжелая судьба женевского патриота Банивара. Он так страстно участвовал в борьбе против герцога Савойского, что злобный герцог заточил его в подземелье замка, цепью приковав к столбу. И там бедняга проторчал 6 лет. Потом его освободили, и еще он долго жил в благополучии и почете у сограждан. Случилось это все в 16 веке. Я так легко пишу об участи бедняги Банивара, потому что срок подобный, эко не видаль советскому читателю, хотя и на цепи сидеть не сладко. Байрен же пришел во вдохновение и написал высокую поэму, чем обеспечил на века поток туристов в этот замок. Походили мы по сохраненным залам. Каждому заядлому туристу и почище замки попадались. И спустились в знаменитое подземелье, где толпа японских туристов азартно щелкнула своими фотоаппаратами. Фотографирую на память столб и цепь. Столбы колонны в этом подземелье из песчаника, который мягок и удобен, чтобы расписаться. Накорябанное имен там тысячи. Естественно, мое теперь там тоже нацарапано. Любители-фанаты уже много лет разыскивают подпись Гоголя. Тот сообщил кому-то, что оставил свой фотограф. Тут я совершил открытие. Печальное, но поучительное крайнее. Фотографирует не столько столб и цепь, как имя Байрона, на этом столбе довольно явно поцарапанное. Его уже администрация ради сохранности и чтобы легче находить, прикрыла лоскотом плексиглаза. Однако же под этим охранительным стеклом совсем не Байрон расписался. Там большая буква Б латинская. Все правильно, но только после этой Б там выцарапана ясно видимая точка после которой идет столь же заглавное Y и остальные буквы фамилии. «Айрон» — так бы она звучала по-русски. Когда-то здесь была в каком-то месте подпись Байрона. С ним рядом некогда почтительно поставил свое имя переводчик шильонского узника поэт Жуковский. Но потом и это временем и ветром. А весьма похожая расписка некого простодушного Берчика Айрона сохранилась. И ее благоговейно запечатляют сотни, а скорее тысячи, восторженных и впечатлительных туристов. Ехали мы обратно, кружа по серпантину, по спирали горной дороги, постепенно набиравшей высоту. А я смотрел на зелень, нисходящего в долины леса, и помалкивал блаженно. Записал услышанную байку о каком-то мудром пожилом еврее, которого везли этой дорогой и заботливо спросили. Не укачивает ли его от непрерывного окружения? А он в ответ спросил ворчливо. Если да, укачивает, вы поедете прямо? И в деревню нашу мы уже по темноте вернулись. Было мне уютно и возвышенно. И шествие тех теней, что увидел я в дыму от сигареты, было мною ощутимо, как реально. И я решил, что стану жить разумно и красиво. Напишу рассказ Матрёнин двор и отошлю на отзыв Солженицыну. Дня за два до отъезда выбрался я в книжный магазин. Конечно, раньше надо было выбраться, однако ж не досужий путешественник я был, а концентрирующий фраер. По утрам для отдыха мне свято полагалась выпивка и я обеспеченно расслаблялся. А купивши книгу, о которой знал еще с Израиля, я очень пожалел, что не собрался раньше. Писатель Михаил Шишкин, тут живущий где-то, сделал замечательный путеводитель русская Швейцария. Написанный отменно, содержал он массу информации. Если бы я раньше почитал его, то по Неону, маленькому городку в горах, совсем иначе бы ходил, без той надменности, что свойственно присыщенным туристам в малопримечательных местах. Поскольку русских теней тут ничуть не меньше оказалось, чем в фамильных призраков в английском старом замке. Когда-то Герцан попытался тут собрать свою семью, которая под трещинам взаимной розни на глазах разъединилась. И, конечно, Агарев тут был, пытаясь их своей любовью вновь соединить. И тут эсэра-боевики прятали в отеле «Динамит», которым был потом подорван министр внутренних дел Плеви. Я весьма обязан этой книге еще тем, что в ней наткнулся вдруг на имя, ранее неведомое мне. Уже домой вернувшись, я собрал доступные материалы. Эта женщина наверняка время от времени сидела в одионе тоже. И наверняка невдалеке от Карла Юнга. Но не рядом, хотя были они близкие коллеги. Только лучше обращусь к тому, что прочитал. Судьба вырисовывалась, дивная и страшная. Сабина Шпилерей была любимой дочерью удачливого коммерсанта в городе Ростове-на-Дону. Училась, музыцировала, кончила гимназию, трем европейским языкам была обучена заботливым отцом. Когда она была еще подростком, у нее погибла от болезни горячо любимая младшая сестра. И у Сабины началось психическое недомогание. Галлюцинации, дурные сны, депрессия, попытки кончить жизнь самоубийством. И Нафтали Шпилерейн, отчаявшись вылечить дочь у местных врачей, отвез ее в Цюрих. Там она попала к молодому доктору Карлу Юнгу. Он нашел запущенную истерию и решил ее лечить психоанализом, которым в это время беззаветно увлекался. О своей российской пациентке он даже учителю писал, и Зигмунд Фрейд уже знаком был с этим именем. В лечении психоанализов имеется одна черта, замеченная сразу же его творцами. У пациента вспыхивает к доктору любовь. Сабини было 19 И она, конечно, полюбила Карла Юнга. Психоаналитик ей ответил пламенной взаимностью. Поэтому выздоровление Сабины вряд ли можно объяснить одним лишь торжеством психоанализа. Но главное, что все недомогания прошли. Роман их длился года три и втайне протекал, поскольку доктор был уже женат. А после Юнг порвал их отношения. Однако же Сабина увлеклась, закончила в Цюрихе медицинский факультет и занялась психоанализом сама. А вскоре в Вене сделала она доклад, в котором главная идея потрясла настолько Фрейда, что он весьма заметно изменил основы своего учения. Ранее он полагал, что главный жизненный инстинкт, который движет человека, это эрос, созидательный инстинкт продления рода. Молодая ученица сделала доклад, который назывался «Разрушение как фактор созидания». Она вводила новое понятие и веско утверждала, что стремление к погибели, деструкции и смерти неразрывно в человеке со стремлением творить и созидать. И возникший в новой книге Фрейда инстинкт смерти был уже на равных с Эросом в психическом устройстве человека. Фрейд упомянул короткой строчкой первенства Сабины. Но не раз впоследствии его ученики с усмешкой говорили, что блестящая идея, была попросту присвоена великим открывателем устройства нашей психики. Почему коллега из России сделала такое поразительно глубокое открытие? Вопрос этот многожды возникал у психоаналитиков того времени. А я, когда об этом удивлении прочел, то только усмехнулся понимающе: Не слышится ли вам в названии доклада «Разрушение как фактор созидания» отчетливая смысловая рифма со словами пламенного болтуна и фантазера, всюду разнесенными в те годы ветром времени. Пожалуй, не было тогда в Швейцарии ни одного из россиян, кто не слыхал и в разговоре не употреблял чудовищную фразу бунтаря Бакунина «Страсть к разрушению есть творческая страсть». Отсюда два шага до переноса этой мысли на глубинное устройство человека. Соглашусь со всеми, кто скептически пожмет плечами. Только я уверен, что мышление Сабины, кроме знания о собственных недугах и влечениях, с несомненностью включало и бакунинские дикие слова. А кстати, несколько десятков лет спустя в Женеве были найдены потерянные дневники Сабины Шпилерей. И вот какие в частности слова там были. Года за два до того доклада знаменитого она записывала мысли, приходившие ей в голову. Демоническая сила, сущностью которой является разрушение, зло, в то же время есть и творческая сила. А тут уж совпадение полнейшее. Недолго поработав в разных европейских клиниках, Сабина переехала в Россию. Фрейд горячо одобрил переезд. Россия представлялась метро очень плодоносным полем для психоанализа. К тому же уезжало с глаз долой живое и безмолвное напоминание об авторстве основополагающей идеи.